Одиннадцатое. Тяжелая, кованная выдерга с раздвоенным концом валялась, ненужная теперь в углу сарая. А до этого крепко ей пришлось поработать. Толстая в палец железная решетка, которая закрывала единственное оконце, выдрана была вместе с длинными гвоздями, и кусками дерева из своего гнезда, изогнуто в иных местах и брошено в другой угол. В пустом проеме гулял свежий ветерок. На вырезе в толстом бревне поблескивали осколки битого стекла. С наружной стороны оконце раньше было застеклено. Вот и все, что оставил после себя Перегудов, исчезнув ночью из сарая, куда его накануне заперли. Кто запирал? Не поворачивая головы, властно спросил Окроков. Я. Я. Ваше. Ваше сиятельство, заикаясь, отозвался из-за его широкой спины Якимыч. Этим самым ключиком, и сейчас все свидетели им открыл. И он вытягивал перед собой руки, в одной из которых зажат был ключ, а в другой — тяжелый амбарный замок. Окороков шагнул, поднял с земли тяжелую выдергу, приставил ее к стене. Затем поднял изуродованную решетку с болтающимися на ней гвоздями и определил ей место рядом с выдергой. Отшагнул назад, полюбовался и громко присвистнул. «Ванька из Вали!» Захар Евграфович зачем-то полез к выбитому оконцу, сам не понимая, что он хотел увидеть. Но Окороков решительно остановил его, ухватив за рукав, и показал на дверь. Вышли из сарая на улицу. Удалых помощник пристава, опустив худенькие плечи, уныло дожидался приказаний от начальника, и взгляд его был преисполнен вселенской скорби. Он страдал поясницей, и всякое шевеление, всякая ходьба, а пуще всего наклоны, выдавливали из его печальных глаз столь же печальные слезы. И в них, в тех слезах, умещалось все, служба, надоевшая хуже горькой редьки, боли в пояснице, которые не отпускали даже во сне, и еще искреннее сожаление о своей невеселой судьбе. Удалых был невезучим человеком. Карьера его не сложилась, и теперь уже было ясно, что выше нынешней должности он никогда не поднимется. Жена его, догадавшись об этом раньше мужа, В один прекрасный день сбежала из Белоярска, оставив на память благоверному любимого рыжего кота. Все плохо, а тут еще как назло одно происшествие за другим. Окороков мельком глянул на своего помощника и тоже сморщился, словно от боли. Коротко приказал. Все осмотреть, составить протокол и ждать меня в участке. Затем повернулся к Луканину. А мы, Захар Евграфович, пойдем беседы беседовать. Чаю, надеюсь, нальете с утра во рту немаковой росинки. Но в кабинете Захара Евграфовича, удобно усевшись в кресло, он о чае сразу позабыл и ловко ухватил хозяина, словно быка за рога. — Теперь я так понимаю, вы для начала мне все расскажете. По всему вижу, что дозрели. — Жду. И сложил на гладкой столешнице, сомкнув в замок свои крупные ручищи, рядом с которыми чайные приборы из фарфора показались крохотными. Есть одно обстоятельство, господин Окроков, Захар Евграфович помолчал, собираясь с решимостью. Оно связано с моей сестрой, с ее репутацией. Я хочу, чтобы вы дали мне слово. Все, что касается Ксении Евграфовны... Останется между нами. Если вы такого слова не дадите, Я ничего говорить не буду. Оставьте, Захарьев, графович, Слова, слова, И слов будет вам известно, Даже супчик не сваришь. Я почти достоверно и давно знаю, Что сотворил Цезарь Велозеров с вашей сестрой. Знаю даже, по какой причине в свое время сгорел дом на окраине нашего губернского города, но никому об этом не рассказал и бумаг казенных не отписывал. Слушайте дальше. Меня интересует все. Где, когда, кем... И что было сказано? Любая мелочь, любое слово. Отдельно ваша затея с постоялым двором, которая так плачевно сегодня завершилась. Странные вы все-таки, господа, нынешние деловые люди до такой степени в себя уверовали» что готовы собою всех подменить и суд, и власть, и даже нас грешных. Все сами решить желаете. Сами, сами, а сами-то сусами, Прошу прощения. Окроков разомкнул замок своих ручищ, приложил ладонь к груди и совсем тихо, Устало закончил. А теперь я слушаю. Захар Евграфович ничего не утаил. Еще вчера вечером, когда вернулись из Успенки, он твердо решил, что утром пойдет к Окорокову и выложит перед ним все карты. Дело принимало слишком крутой оборот, а самое главное — мучила совесть, что исчез Данила. Такого ухаба Захар Евграфович никак не предвидел. Как не предвидел и того, что Перегудову, разбив в оконце стекло, ночью кто-то подсунет выдергу. Теперь Перегудов на воле. Данила в руках у Цезаря. А он, господин Луканин, сидит перед исправником, словно нашкодивший мальчишка, и покаянно рассказывает о своих проказах. Будто бараной драли его горделивый нрав. Но Захар Евграфович крепился. Понимал, что гордыня при нынешнем раскладе совсем неуместна. Окороков терпеливо дослушал его до конца, ни разу не перебив, закурил толстую папиросу и долго молчал, пуская зыбкие табачные кольца в высокий потолок. Вдруг вскинулся, словно очнувшись, затушил папиросу и заторопил. — Захар Евграфович, зови сюда этого чертежника. Посмотрим, какой он секрет на чертовой коже отыскал. Козелозелинский проскользнул в двери, Поклонился, придерживая очечки пальчиком, и зачистил. — Прошу засвидетельствовать, милейший Захар Евграфович, что место своего поселения я вынужден был покинуть не по своей воле, а ввиду внезапно возникших обстоятельств, и таким образом... — Не ораторь! — оборвал Окроков. — Иди сюда, показывай. Из ящика стола... Отомкнув его ключом, Захар Евграфович достал чертеж, бумажные карты, срисованные с него, все это аккуратно разложил на широком столе, сдвинув в сторону чайные чашки и сахарницу. Окороков шумно поднялся из кресла и навис над столом, внимательно следя за проворными пальчиками козелла Зелинского а тот, разгладив чертеж, стал пояснять. «Видите, милейшие господа, вот этой ломанной линии, напоминающей изображение гор, показан кедровый кряж. Больше здесь ничего не изображено, ниже край. Именно так я перерисовал. А когда делал последнюю копию, обратил внимание». Что эта непонятная полоска обозначает? Пальчики козела Зелинского приподняли чертеж и изогнули нижний край ребром. — Какая полоска? Где? Не вижу. Окороков еще ниже нагнулся над столом. — В этом и заключается секрет столь дивного творения, уважаемые господа! Простым глазом разглядеть эту полоску практически невозможно. Но со мной случилась беда. Когда я рисовал последнюю копию, я потерял свои очки. А при моем ущербном зрении это равносильно трагедии. Пришлось воспользоваться лупой. Конечно, неудобно. Однако другого выхода не имелось. И вот через лупу совершенно случайно... Я и различил эту полоску. Прошу прощения за подробности. Я сейчас продемонстрирую. — Уж будь добр, а то чирикаешь, чирикаешь, — ракотнул Окороков. Козелозелинский смолк, подтолкнул очочки и остреньким ноготком на указательном пальце провел по нижнему срезу раз, другой, третий, и срез начал раздваиваться, а затем вверх завернулся как блин, лежащий в стопке, и обнажил еще одну часть чертежа. Та же самая ломаная линия, напоминающая контуры гор, но в самой ее середине было одно дополнение. Неровная полоса и от нее прямая и четкая линия, пересекающая кряж. Сверху старославянская надпись — «Лазня». — Что это значит — «Лазня»? — спросил Окороков. — Я смотрел по словарю. Слово сие по-старославянски обозначает баню. — А при чем здесь баня? Козелозелинский развел ручками. Окороков разочарованно выпрямился — отошел от стола и тяжело затопал по кабинету, рассуждая, словно сам с собой. Масштаб здесь не указан. В каком именно месте эта баня находится, непонятно. — Позвольте слово сказать, — вклинился в его рассуждение Козел Зелинский. Там, где указан проход... Контур горы обозначен двумя верхушками. Мне кажется, что все очень просто. Нужно искать гору, у которой две вершины. Окороков остановился, с любопытством посмотрел на козела Зелинского. — Какой смышленый! Хоть на службу к себе бери! На службу к вам, милостивый государь, мне никак нельзя, на мне висит клеймо неблагонадежности, а теперь еще и неразумного питья, увы. Я бы вылечил, и от того, и от другого. Ладно, ступай. Козелозелинский... Выскользнул из кабинета, в наступившей тишине глухо звучали шаги Окорокова. Неожиданно он остановился, повернулся к Луканину. — А место с постоялым двором, Захар Евграфович, вы определили верно. Место там ловкое и до кряжа не очень далеко. Посыльный от цезаря, которого в дубовской ночлежке накрыли... Тоже толковал о барсучей гриве. «Подождите, подождите! Если посланец от Цезаря у вас в руках, тогда зачем все это?» Захар Евграфович показал на чертеж и на его бумажные копии. «Я не понимаю. Неужели нельзя его заставить, чтобы он указал проход?» «Если бы так просто, Захар Евграфович!» Я бы здесь по вашему паркету не топтался. Этот посланец клянется и божится, что не знает, где проход. Закряж, говорит, его привезли с мешком на голове. И обратно, когда сюда отправили, так же вывезли. Вполне похоже на правду, но столь же похоже и на вранье. Буду, конечно, вытряхивать этого мужичка наизнанку, но вот скажет ли? А на сегодня так получается. Вытащили одно звено, а цепочка осталась невредимой и неизвестной. Она и до вас дотянулась, Захар Евграфович. Не с улицы же забежали и выдергу в сарай сунули. Понимаете, о чем говорю? А теперь, после побега Перегудова, Цезарь еще сильнее затаится. Откуда он взялся? Откуда появился здесь? Если честно сказать, мне иногда кажется, что Цезарь этот вылез из преисподней.